Глава пятая. Гостевые покои Королевского дворца. Барон Кирелл, чертополох. Итак, Ваша милость, помогите нам восстановить картину произошедшего. После взрыва над особняком возникло такое возмущение, что любые попытки прочесть, случившиеся по магическим следам, стали просто невозможны. Я пожал плечами и принялся за рассказ, не упуская деталей. Поведал и про Доппельгангера, и не забыл упомянуть, что оснащен он был куда как серьезно. Что-либо скрывать у меня причин не было, ничего запретного я как раз и не применял, только демонология. Запрещенной магией я сам не баловался, досматривать меня особо не стали. Даже наруч исследователи занесли в список моего имущества, как артефакты личной защиты ученические». Как и обещал демон, их истинное назначение сталось неопределено. Впрочем, после событий этой ночи я был вынужден констатировать, что местная служба безопасности вообще мышей не ловит. Нет, уверен, раньше они прекрасно справлялись со своими обязанностями, но тогда им и темная магия не противостояла. Огонять таких же воздушников, огневиков и телекинетиков, о которых тебе известно, если нерешительно все, то очень многое, и какие имелись и на службе у монарха, много ума и знаний не нужно. Теперь же все изменилось, и слуги короля просто не успевали перестроиться. Посреди белого города до падения с применением запрещенной магии крови, а ищейки ни сном, ни духом. Подготовка дружины баронессы просто шутовская охрана отсутствует как класс. Пожалуй... Возник не у меня такое желание, я бы и сам взял особняк штурмом, особо не напрягаясь. Говоря земными аналогиями, войска африканских племен столкнулись с современными армейскими частями. Разгром полнейший. — Хотите сказать, меры безопасности были недостаточными? — уловил суть моего рассказа следователь, когда я закончил говорить. — Господин дознаватель, улыбнулся я откинувшись-то спинку мягкого кресла. Назвать это безопасностью не смог бы даже крестьянин из Чернотопья. Нападающие прошли через защитников, как нож сквозь масло. Гангер оказался внутри поместья задолго до появления тупого мяса, которое было послано в качестве отвлекающего маневра. Да и цель всего их существования была простой — сковать дружину боем и погибнуть там же. Он ничуть не обиделся. Уж если даже такой профан, как я, понял, насколько изменение самой системы колдовства ослабило чародеев в Крыланда, то специалист, работающий с магическими преступлениями, обязан знать. Да, Орден отжал себе всех темных магов. Да, многие старые знания были признаны опасными и подверглись анафеме. Вот только эта же палка о двух концах. Не понимая, чего ожидать от той же магии крови, королевские волшебники не могли от нее защититься. Нельзя, просто нельзя противодействовать тому, чего не понимаешь. Для пещерного человека ружье останется гром-палкой, которую убивает на расстоянии и от которой никак не защититься. Увы, на стороне Равена II оказались пещерные люди и африканские племена. А вот враг выждал нужное время, изучил старые записи, опробовал их, осмыслил и, вероятнее всего, еще и творчески доработал. То есть магическое превосходство налицо. Если бы были специалисты у Раведа II, разве позволил бы король вот так дерзко нападать на его родню? Да черта с два! Но таких знатоков у его величества не было. В свое время на них устроили охоту — Информацию уничтожали вместе с носителями. Однако, как это часто и бывает, кто-то поумнее сохранил записи, а потом и культ Хибы на них выписывал, тем самым приобретя невероятное преимущество перед остальными. Иными словами, Равендорфы стали жертвами без единого шанса оказать сопротивление — Запрещенная магия просто не замечала стихийных защитных заклятий и била сквозь дорогие артефакты, как через бумагу, насмерть. Здесь мог бы помочь Аркейн, но, увы ах, орден еще не настолько сдружился с королем, чтобы продавать на сторону амулеты, предназначенные для внутреннего пользования. Темный факультет был только официально создан и должен теперь стать тем самым первым камнем фундамента» по возрождению утраченных магических знаний. Но для интеграции темных чародеев в структуру общества потребуется много времени. Вы полагаете, культ Хибы создан и поддерживается не на вере в жестокого бога, требующего жертвоприношений, а на талерах кого-то из кланов?» — вскинул брови следователь. Мне оставалось только непочтительно фыркнуть. — Просчитать всю эту интригу смог бы любой дурак, — заявил я. — Культ Хибы получил поддержку вагонвежием. Там же разбойник Ян сверхдинастию Шварцмарктов. — Зачем? — Для испытательного полигона, посадив на трон Яна, подкупив графа, некто, остающийся неизвестным, ставил эксперимент. — Не слишком ли сложно, ваша милость? — с сомнением хмыкнул он, постукивая ручкой по собственным пальцам. Если за культом стоял бы аристократ, он мог бы уступить им свою территорию. И поползли бы слухи, кто-то обязательно сообщил бы по секрету, что на землях такого-то владетеля творятся такие-то непотребства. «А чернотопье-то дыра, там нет никого и ничего интересного», — развел руками. «Никто бы туда не полез разбираться. Это я спутал карты и разрушил план хозяина культа». Однако тот не сильно расстроился, наоборот, судя по новым монстрам, напавшим на особняк, еще и улучшил свои творения, сделав их сильнее и повысив защиту от темной магии. Он недовольно вздохнул, но спорить не стал. Просто сделал несколько пометок на листе. «Хорошо, Маша милость, что вы выжили», — сказал он, глядя на меня. «Хотя это и доводит меня на некоторые мысли». Изложите, предложил я, пожав плечами. Почему нет? кивнул он, внимательно вглядываясь в мое лицо. Ваш отец, барон Чернотопье, не пожелал признать явившегося к нему спустя восемнадцать лет мужчину в качестве своего сына. И в этом стиле, связавшись с бандой разбойников, ян убил вашу семью, а потом вы убили своего подельника, чтобы занять место отца в качестве благородного освободителя. — Окульт Хибы, — с усмешкой спросил я. — Так вы один из его членов, ваша милость. И когда возникла необходимость, в каждой деревне появлялись монстры, которых вы же и создали. Таким образом, у всех в Чернотопии сложилось впечатление, что это на вас охотятся. — Какая интересная трактовка событий, — посмеялся я. — Дайте я угадаю, что было по-вашему дальше. — Меня привезли в столицу, и я спустил на королевскую семью послушных мне чудовищ. «Именно так, ваша милость», — легко кивнул дознаватель. Я помолчал несколько секунд. «А при причем тут Аркейн?» «А орден стоит над вами, и по его приказу вы все и делаете», — непринужденно махнул рукой тот. «Захватили баронство, привели туда орден. Аркейн приходит к королю, чтобы создать темный факультет», И вы среди его учеников удобно, не правда ли?» «О бумаге подтверждения от короля, братьев Райага. Как вы и сказали, ваша милость, чернотопья далеко, и никто проверять не стал внимательно. Ведь для них вы герой-освободитель». «Фантазия у вас, господин Дознаватель, конечно, впечатляющая. Вам барабаны писать, будут пользоваться успехом». Тот улыбнулся и развел руками. Увы, это не мои идеи. К сожалению, часть придворных именно так и думает, ваша милость. И поверьте, если бы у нас были хоть малейшие подозрения, разговор проходил бы в пыточной, а не в гостевых покоях, дворца. Я только головой покачал. Боюсь, это бы ничем не помогло. Вот как. Просветите. Я кивнул стоящему за спиной дознавателя Ченгеру. И демон проявился в реальности, сразу кладя руку на плечо королевского служащего. Нужно отдать ему должное, а мужчина лишь чуть дернулся, но сильная пятерня демона не позволила ему обернуться. Я же продемонстрировал висящие на моих руках браслеты, блокирующие магию. — Вот как! — немного нервно хмыкнул он. — Ваша милость, как так получилось? — что до вас не работают блокирующие артефакты. Чингер похлопал его по плечу, будто стряхивая пылинки, и снова исчез. Дознаватель повел плечами, но даже глаза не скосил, чтобы проверить, куда делся демон. Я темный адепт, господин дознаватель, и ключевое здесь темный. Несмотря на большое сходство с любым условно светлым чародеем, темные не черпают силы извне. Мы воздействуем изнутри, если можно так выразиться. К примеру, чары огня поджигают то, что уже есть в Эдолонне. Но я использую иное пламя, и я его именно что призываю из другого слоя реальности. Я не создаю свое черное пламя. Я отщипываю от уже существующего огня. В таком случае выходит, что от вас темных нельзя защититься... Недовольно цикнул следователь. «Для этого нужно другое воздействие», — пожал плечами я. «Сила сама по себе схожа, но из-за методики ее применения получается, что эти браслеты блокируют то, чем я и так не пользуюсь», — дознаватель покачал головой. «И ведь никто до этого», — проворчал он, но тут же взял себя в руки. Впрочем, это всего лишь вопрос времени. Но я доложу об этом, Ваша милость. Я развел руками. Полагаю, Орден может не только просветить вас в том, что касается темной магии, но и предоставить какое-то количество артефактов. Это начал было он, но я его прервал. Я понимаю, слишком сложно допускать, чтобы его величество строил свою защиту. На чужих артефактах, которые проверить во всем королевстве никто не может. Но, полагаю, всем нам приходится чем-то жертвовать. Чтобы выжить. К тому же и династия Равенов ключевой союзник для Аркейна, и убивать Его Величество никто не станет. После такого ни один другой король не подпустит орден и близко. Дознатель вздохнул, как бы говоря, что тут от нас с ним ничего не зависит, и решения будут принимать в таких верхах, где нашего мнения никто спрашивать не станет. Но я видел, что мужик искренне переживает. Вот так достигнутое собственными руками невежество поставило безопасность целой страны под удар. Крыланду просто нечего противопоставить темной магии. А ведь, скажи я сейчас, что магия Хибы еще и от темной магии защищает, дознаватель впадет в такую депрессию, что впору убить его сразу, чтобы не мучился. Впрочем, по-прежнему стоящий за его спиной, хоть и не пребывающий в телесной оболочке Ченгер, Облизывался, наслаждаясь переживаниями сидящего передо мной человека. — На этом у меня все, ваша милость, еще раз вздохнув, — сказал дознаватель и поднялся с удобного дивана, на котором сидел. — Что ждет меня? — спросил я, пока слуга закона и порядка не ушел. — Вы останетесь в этих покоях до новых распоряжений, — пожал плечами тот. — Это уже не в моей компетенции. — Что ж, тоже понятно. Ко мне послали рядового следователя магических преступлений, взять у меня показания — это одно. А вот действительно на что-то важное повлиять он никак не может. А вот тот факт, что он поведал, каким меня видят при дворе... Что ж, тут ничего удивительного. У любого союза есть свои сторонники и противники. Я протеже короля и ордена, для меня открытие темного факультета выгодно... Но кто сказал, что не найдется недовольных? Вот, роялисты нашли способ передать мне важное сообщение. Оглядывайся. Впрочем, я и без того не собирался подставлять спину под удар. А что у меня уже есть противники, так о том и гадать не нужно. Достаточно вспомнить о той сумме, которую я получу за предоставление личного владения ордену. Такова человеческая натура, если кто-то поднялся, ему начинают завидовать и искать способы не повторить его успех, а отнять несправедливо нажитые капиталы. Почему несправедливо? Потому что вместо того, чтобы достаться завистникам, они достались мне. А если приплести сюда еще и поддержку короля, то и вовсе становится грустно противников у династии гораздо больше чем друзей просто они слабее и беднее но даже вот такой удар как нападение на особняк королевской тетки это способ поправить положение следователь уже покинул гостевые покои а я все еще сидел в кресле закинув ногу на ногу блокирующие браслеты снять самостоятельно я не мог Нужен либо мастер-ключ, либо мне оторвет руки при попытке от них избавиться. Но тонкие полоски металла мне ничем не мешали, и действительно колдовать я могу и в них. Чингир улегся на освобожденный дознавателем диван и, закинув ноги на подлокотник, стал болтать ступнями. Демон был крайне доволен происходящим. А мне хотелось как следует подумать. Разумеется, ни о какой аудиенции с королем завтра не могло быть и речи, как бы тут и вовсе траур не объявили. Но торчать в покоях мне тоже долго не позволят. Я, в конце концов, не настолько важная шишка, чтобы жить в дворце. Просто так получилось в момент после нападения, что определить меня оказалось некуда». Технически я, конечно, не принадлежу к королевской фракции, и особого расположения мне никто не выказывает. К тому же я только барон, считай, стою на нижней ступеньке местной аристократии, что тоже не располагает к проживанию в покоях, которые следует держать для родовитых аристократов. Но тут я под неусыпной охраной, и мои свидетельства могут много изменить». А это шанс для всех, ведь мало ли что и кому я могу рассказать. Это дворец, тут наивных идиотов, как я, жрут на завтрак пачками. Имея на руках точные сведения, можно очень многое сделать. Достаточно знать, куда, кому и как подать полученную от меня информацию. Так что иллюзия не питал. На данный момент меня нельзя выпускать из-под контроля, но при этом и заняться мной нормально не могут. Дойдут до меня руки у ответственных людей, и вот тогда про меня вспомнят. А пока под замком барон. И этого достаточно. — Кирелл! — позвал меня демон. Я сосредоточил взгляд на нем. — Что? — А тебе не кажется, что Тамина просто стала сопутствующей жертвой? — поинтересовался он. — Думаешь, охотились за мной, особняк взорвали, чтобы скрыть следы? Чингер материализовался, сразу же прогнув под собой мягкую обивку дивана. «Там, в баре что? Выпивка?» Бросив взгляд на стеклянный стеллаж с множеством бутылок разных расцветок и форм, спросил он, тут же подскакивая на ноги. «Живем!» Мне пришлось ждать, пока компаньон возьмет бокал, проведет ревизию алкоголя, затем полиснет себе до краев». Лишь держа в руке тонкостенную емкость, демон продолжил наш разговор. «Я думаю, что вы все ошибаетесь», — сообщил он и залпом осушил бокал. Ух, проклятие!» Я хмыкнул, когда демон занюхал, выпитая собственным чешуйчатым предплечьем. «Поясни», — попросил я, глядя, как Ченгер тянется за добавкой. Демон подумал немного, затем взглянул на бокал и, отставив его в сторону, просто взял всю бутылку. Вернувшись с ней на диван, он поставил выпивку на журнальный столик и, облизнувшись своим змеиным языком, взглянул на меня. «Что, если не было у нападавших цели победить?» — спросил он. «Сам подумай, зачем было устраивать взрыв. Ведь они практически выиграли, Тамина наверняка уже была убита». Слуги перерезаны, охрану разбили еще на крыльце. Я пожал плечами. Но были еще и мы с тобой. А в столице вместе с делегацией прибыли некроманты, — покивал демон. Но я думаю, что на самом деле культ просто проверял, насколько хороших тварей им удалось создать. Сам подумай, если бы культ хотел, Томину бы прирезали тихонько, и тебя можно было просто устранить осторожно. На их стороне был доппельгангер, Кирелл. Тварь, которая может прикинуться любым слугой, любая форма, любой пол, что угодно, только представь жертву. Так я случившимся не думал. А ведь и правда. Зачем вообще было нападать в открытую, если достаточно было подсыпать яд баронессе в вечерний ужин и уйти никем не замеченным? Уж чего проще, когда все вокруг видят в тебе одного из слуг, который вхож в особняк настолько привилегированной персоны. Да даже яда не нужно, просто явись ночью и перережь ей глотку. Маг или нет, баронесса ничего бы не смогла сделать во сне. — Попомни мои слова, Киралл, — заявил демон, радостно скалив зубастую пасть и подхватывая бутылку. Это нападение только начало, и скоро здесь разразится настоящая буря.